Глава 103. Аскалиин. Золотой улей. Вертикальная восьмерка. Восьмерка против часовой стрелки. Восьмерка в спирали. Простая восьмерка. Останавливается. Двойная восьмерка. Измерение угла по отношению к Солнцу. Узкая горизонтальная восьмерка, широкая горизонтальная восьмерка. Послание предельно ясное. Ответ. Простая восьмерка, широкая горизонтальная восьмерка, двойная восьмерка, перевернутая восьмерка, потом передача до следующего воздушного поста. Кружась и вращаясь, пчелы передают в небе информацию, чтобы показать, что пища менее чем в 100 метрах, они крутят восьмерки, центральная ось которых указывает направление и расстояние до пищи. Город на большой еле рядом с рекой носит пахучее имя Аскалиин, что на пчелином языке означает «золотой улей». В нем живет шесть тысяч особей, а сколинская пчела-разведчица, заметив этот зов, срывается с места. Она лавирует между чертополохом, поднимается по осыпи, пролетает над колонной муравьев, которые снуют в траве. Надо же, что тут делают муравьи. Обогнув большой дуб, она на бреющем полете пролетает над песчаными кочками. Здесь все очень интересно. Пчела замедляет взмахе крыльев, она кружит над нарциссами-жанкилями, касается лапками тычинок неизвестных цветов. Если хорошенько подумать, то эта маргаритка понимает пчела и запускает свой тонкий раздвоенный язычок в желтый пыльцу. Потом через несколько мгновений направляется в улья, ее передние лапки покрытые свежей пыльцой. Приземлившись на взлетную полосу улья, она тут же начинает бить крыльями с частотой 280 Гц. Бзз-бзз, 280 Гц — это частота, на которой пчела созывает всех рабочих, занимающихся добычей пищи. На частоте 260 Гц она привлекла бы рабочих, ответственных за малышей. При 300 Гц она объявила бы военную тревогу. Разведчица становится на восковой восьмиугольник и начинает свой танец. На этот раз на восковом полу улья она рисует двумерные восьмерки. Она кратко рассказывает о своем путешествии, указывает направление. Точное расстояние и качество цветов, которое она обнаружила, по ее словам, это маргаритки. Поскольку источник пыльцы относительно близко, она танцует быстро, в противном случае танец был бы медленным, так она бы продемонстрировала усталость после долгого полета. В своем танцевальном докладе пчела также берет в расчет положение солнца и направление его движения. Собираются ее коллеги, они уже поняли, что там много медоносных цветов, но им хочется оценить их качество. Иногда цветы покрыты птичьим пометом, иногда они высохшие, иногда пчелы из другого улья уже обобрали их. Кто-то нервно стучит брюшком по восковым сотам. «Давай конкретнее!» — так говорят они на пчелином языке. Разведчица не заставляет себя упрашивать, она выплевывает пыльцу. «Попробуйте, красавица, вот увидите, это первый сорт!» Весь танец, весь диалог, весь обмен происходит в полной темноте, но в итоге целый отряд отправляется в поход, ведь большая часть деталей им уже известна. Утомленная разведчица жадно глотает образцы, которые принесла в качестве доказательства, потом направляется в королевскую ложу к шестьдесят седьмой королеве пчел Аскалина по имени Заха-Эрча. Она взошла на трон пчелиного королевства в результате борьбы с двумя десятками ее сестер-королев. Пчелы всегда рожают слишком много королев, а на город нужна всего одна, поэтому претендентки ожесточенно бьются за брачную ложу до тех пор, пока не останется только одна победительница. Метод отбора несколько варварский, зато он позволяет поставить во главу пчелиного города самую стойкую и боевую королеву. Королеву пчел можно узнать по одноцветному желтому животу. Она живет четыре года и при благоприятных условиях может снести до тысячи яиц в день. За ее покоями в восковой вазе готовят королевское желе. Еще дальше находится школа для молодых пчел. Образование пчел всегда ведется по одним правилам. Как только пчела выходит из ячейки, сестры кормят ее, после чего она начинает работать. В течение трех первых дней жизни она занимается домашними делами. На третий день с ней происходит трансформация. Около рта появляются железы, вырабатывающие королевское желе. Тогда она переходит в разряд кормилец. Потом эти железы уменьшаются, но постепенно начинают функционировать другие железы, расположенные внутри брюшка. Эти восковые железы, они выделяют воск, необходимый для строительства и ремонта города. Таким образом, с 12 дня пчела становится каменщиком. Из воска она строит ячейки, из которых состоят соты. С восемнадцатого дня ее восковые железы, в свою очередь, перестают работать. Тогда строитель становится солдатом, наступает время знакомства с внешним миром. А уже потом она будет сборщицей меда, и так до самой смерти пчела будет собирать мед. Разведчица проходит в королевскую ложу. Она хочет поговорить с королевой матерью об этой странной колонии муравьев, но так кажется, уже обстоятельно беседуется, она с трудом верит своим усикам, именно с муравьем. Более того, с муравьем из Белоканской Федерации она издали улавливает диалог двух насекомых. «Что можно сделать?» — спрашивает пчелиная королева. Когда этот муравей зашел в ульи, никто не понял, что ему тут надо. Его впустили в золотой город скорее от удивления, чем из симпатии. «Что муравей делает в улье?» Двадцать третий рассказал, какие исключительные обстоятельства вынудили его прийти. Белоканцы, его родные братья, сошли с ума. Они направили против пальцев крестовый поход и уже убили одного. Двадцать третий объясняет, что войско непременно нападет на пчел, когда они окажутся на его пути. Он просит, чтобы пчелиная армия, а ему известно, насколько она грозная, ударила первой и атаковала колонну крестоносцев, когда те окажутся в каньоне лютиков. «Засада? Ты мне предлагаешь устроить засаду твоим родичам?» Королева удивлена. Ей, конечно, рассказывали, что муравьи ведут себя как-то противоестественно. Ей даже рассказывали, что их наемники выстают против родного гнезда в обмен на пищу, но она верила этому только наполовину. А муравей, который указывает, где удобнее всего убить своих, очень ее удивляет. «Да уж, муравьи еще больше извращенцы, чем она думала» если только это не ловушка? Например, этот мнимый предатель пришел, чтобы увести пчелиную армию к каньону Лютиков, а за это время основные силы Крестоносцев нападут на Улей. А вот это уже понятно. Королева Заха Эрча вибрирует крыльями. Она спрашивает на примитивном языке запахов, понятном даже муравьям: "Почему ты предаешь своих?" Муравей объясняет: "Белоканцы хотят убить всех пальцев на земле." Однако пальцы — это часть разнообразия мира, и, уничтожая виды, муравьи обедняют планету. Каждый вид имеет свое предназначение, и гениальность природы выражается в многообразии форм жизни. Уничтожить одно из них — это преступление. Муравьи уже уничтожили множество животных, они сделали это сознательно, не пытаясь ни понять их, ни пообщаться с ними. Большая часть природы была истреблена из простого мракобесия, Двадцать третий солдат не пускается в объяснение, что пальцы – это боги и что сам он деист. Он не говорит, что пальцы – всемогущий, хотя абсолютно уверен в этом. Что может понять королева пчел в этих сверхабстрактных понятиях? Он снова пускает в ход аргументы мятежников-недеистов. Этот язык доступен тому, кто никогда не догадывался о существовании богов. О пальцах мы практически ничего не знаем. Они наверняка могут многое нам рассказать. На их уровне при таких размерах они сталкивались с проблемами, которые мы даже и представить себе не можем. По его словам, надо беречь пальцы или спасти хотя бы пару из них для изучения. Пчела понимает этот язык, но ее совершенно не волнует эта муравьино-пальцевая война. В настоящее время у них приграничный конфликт с гнездом черных ос, куда и направлены все их военные силы. Королева Азахай не без хвостовства, принимается описывать битву пчел с осами. Летающие эскадрильи из тысяч перепончатокрылых, мешанина крыльев, дуэли, в состоянии зависания в воздухе, удары ядовитых жал, хитрости, неожиданные выпады. Она признается, что обожает фехтовать жалом. Этим искусством владеют только пчелы-деосы. Нелегко держаться на лету и наносить жалом точные удары. Она молодцевато фехтует с воображаемым соперником, объясняет название ударов. а Вот мулине, укол, кварта, квинта, прима, парирование удара справа. Кончик ее брюшка совсем рядом с муравьем, на расстоянии не больше толщины крыла. Похоже, на муравья это не производит никакого впечатления, но королева все равно продолжает рассказывать о битве пчел с осами. Шарф, схватка, окружение, возврат, ответный удар — Двадцать третий прерывает ее, он не отступает, продолжая доказывать, что эта война муравьев с пальцами очень даже касается пчел. 103 третий, один из них, самый опытный солдат, выяснил, что пальцев можно убить пчелиным ядом, а в настоящий момент их можно убить только этим. Поэтому крестоносцы непременно нападут на скалеин, чтобы раздобыть яду. «Муравьи нападут на нас так далеко от своей федерации? Ты бредишь!» В этот момент по всему золотому улью разнеслась военная тревога.